До границы горного массива мы добрались без переключений. Как и прежде, Гарри часто останавливался, чтобы дать отдых руке. Он все болтал, благурил. Отгадайте загадку. Какой предмет весит сотню ливров, а тянет на четыре миллиона? — не слишком изящно каламбурил ирландец. И сам себе с хохотом отвечал. — Вот этот сундучок! А сколько будет четыре миллиона разделить на четыре?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 Тебе совсем нет вероломства. Это редко у кого встретишь. Такие люди идут на вес даже не золото, а рубинов с алмазами. Он остановился и повернулся лицом к летиции. Говорил серьезно и проникновенно, не в своей всегдашней манере. — А вы не заблуждаетесь на мой счет? — спросила девочка. — Как же во мне нет вероломства, если я сегодня отравил пятнадцать живых душ? — «А Это не живые души, — махнул Гарри.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 Поп, конечно, живой. Из матросов божий огонек горит в старом добром мякише, в глупом барсуке, в ерше, хоть и мерзавец, в сопливом юнге Ракушки. Он назвал еще несколько имен, и я поразился. Ирландец перечислил всех, кто был мне хоть как-то интересен, вне зависимости от симпатий и антипатий. Все остальные мумии. Коли подохнут, миру от этого не станет ни лучше, ни хуже.